Всю обратную дорогу до своего дома Арчер не проронил и слова. Он шел с настолько мрачным выражением лица, полностью погруженный в свои мысли, что я тоже не рискнула первой начать разговор. понимая, в каком смятении должно быть находился бедняга. Мне самой не легче. В голове не укладывается, что мои родители настолько необычные создания. Дочь тролля и арахнии. И к тому же невеста дракона. Но насчет последнего я бы поспорил, буркнул надоедливый Эдриан. Кажется мне, что твой возлюбленный готов отказаться от предстоящего торжества. Он бы мог смириться с тем, что в жилах его избранницы течет троллья кровь. В конце концов, тролли – такие же сумеречные создания, что и драконы. Они так давно живут среди людей, что почти ничем от них не отличаются. А вот арахни – это совсем другое дело. Никто не любит пауков, даже если они настолько хорошо научились маскироваться под людей. Никто не любит, когда из подволь из него высасывают энергию. «К тому же Арахнии всегда считались любимцами Альтиса, а драконы, как ты уже поняла, терпеть не могут ни бога мертвых, ни его слуг или порождений». Я горестно вздохнула. «Но я ведь не виновата в этом. Как говорится, родители не выбирают». «Родители действительно не выбирают, а вот невест себе вполне», равнодушно откликнулся Эдриан. И, «И я не собираюсь винить твоего дракона в малодушии, если он передумывает связывать с тобой жизнь». Невозможно представить более неподходящую друг другу пару. Я уж не говорю про то, что новые факты делают выполнение моего обещания тебе почти невозможным. Заставить драконье семейство принять арахнию, да легче научить обычную ящерицу летать. Я зло терла себе лоб, пытаясь не обращать на своего постоянного мысленного собеседника внимания. Нет, я не собираюсь мириться с таким положением дел. Наверняка можно все как-нибудь исправить. В конце концов, моя тень пока совсем еще человеческая, с чего вдруг ей меняться и становиться паучьей. Я не хочу быть какой-то тамарахней и не буду. Наверное, для изменения судьбы нужно пройти какой-нибудь ритуал. Значит, тем лучше. Я отказываюсь от подобной судьбы». «Ну-ну», – как-то загадочно хмыкнул Эдриан. «Если мне память не изменяет, то твоя мать и ее любовник прямо тебе сказали, что это невозможно». Ее прямо сжало губы и затрясло головой. «Ничего не желаю слушать. Все будет так, как я захочу». Когда мы наконец-то достигли дома Арчера, солнце почти село. Почувствовав ночную влажную прохладу, оживились комары. Поэтому я то и дело со злобным шипением била себя по рукам и шее, отгоняя настойчивых мелких кровопийц. Но при этом не забывала поглядывать на жениха. Меня все сильнее и сильнее беспокоило его молчание. Такое чувство, будто он язык проглотил. «Хоть бы что-нибудь мне сказал». «Если он не желает меня больше знать, то что же, пусть признается в этом прямо сейчас, и тогда я уйду». «А у тебя есть куда уходить?» – насмешливо удивился Эдриан. «Твоя мать наверняка уже в пути. Отец тоже вряд ли воспылает радостью, если обнаружит тебя на своем пороге». Я с нимым вызовом вскинула голову. «Да, уйду. Мир большой, людей в нем добрых много. Чай от голода не умру. Найду себе какую-нибудь работенку. Да хоть бы поломойка на постоялом дворе». «Под открытым небом не останусь». Эдриан фыркнул, но промолчал, не желая развивать спор. А я прибавила шаг, стараясь догнать изрядно оторвавшегося Арчера. «В любом случае, сначала я должна поговорить с ним. Расставить все точки над ее, так сказать. Если мы должны расстаться, то пусть скажет об этом мне прямо в лицо. Надеюсь, смелости у него на это хватит». Около самой ограды своего дома Арчер сначала замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Дожидаясь, пока я поравняюсь с ним, тяжело привалился к забору, зажмурился и чуть слышно застонал. «Арчер», — робко проговорила я, остановившись рядом, — «я понимаю, тебе сейчас нелегко». «Нелегко?» — перебил меня Арчер и болезненно скривился. «Ну да, наверное. И это еще мягко сказано». И опять между нами воцарилось напряженное молчание, когда каждый понимает, сколь много надо обсудить, но боится начать первым. Наконец, я решилась. Закрыла глаза, чтобы не видеть расстроенного лица Арчера и затраторила. «Слушай, если ты хочешь, чтобы я ушла, то так и скажи. Я уйду. Честное слово, уйду. И никогда больше не побеспокою тебя. Я понимаю, ты дракон, потому не можешь общаться со мной. Да мне самой безумно неприятно осознавать, кем я являюсь на самом деле. Поверь, я даже не догадывалась. Твоя тень еще человеческая». Негромко перебил меня Арчер. Я открыла глаза и удивленно посмотрела на него. Было такое чувство, будто он вообще не слушал моего сбивчивого бормотания. Арчер с таким пристальным вниманием изучал мою тень, лежащую на земле между нами, что мне невольно стало не по себе. «Твоя тень еще человеческая», — повторил он. «Возможно, не все потеряно». «Ты хочешь сказать, что знаешь способ все исправить?» — нерешительно спросила я. Арчер еще не полную минуту молчал, наблюдая, как моя тень растворяется в медленно сгущающихся сумерках. Затем поднял на меня глаза, и я поразилась тому, какими черными они сейчас казались. Из-за неестественно расширенных зрачков. «А ты бы хотела остаться человеком?» Невежливо, вопросом на вопрос, ответил он. «Конечно!» – воскликнула я, пораженная, что он вообще засомневался в этом. «Я не хочу превращаться ни в какую арахнию!» «Ой, Тами, не торопись так с решением!» Арчер недоверчиво покачал головой. «Ты ведь даже не представляешь, от чего отказываешься!» Арахнии – легендарные существа. Обычно это очень красивые женщины, способные с легкостью обворожить и очаровать самого неприступного мужчину. Впрочем, совсем скоро ты сама поймешь свою силу. Всего день вдали от матери, а как ты изменилась? А что произойдет, когда пройдет неделя, месяц, год, наконец? Ты станешь красавицей, Тами, рыжеволосой, зеленоглазой колдуньей. Ведь совсем скоро пробудятся и твои магические способности. Арахнии – прирожденные колдуньи – И очень сильные, уверяю тебя. Разве не об этом ты мечтала?» Я бескуражно молчала, не зная, как ответить на его вопрос. «Все так я действительно мечтала о красоте и силе». «Да, наверное, можно найти способ, чтобы ты осталась человеком», пробормотал Арчер. «Но посмею ли я принять от тебя подобную жертву? Отказаться от дара бессмертия и небывалого могущества? И ради чего? Точнее, кого?» «Ради молодого, глупого дракона, уверенного, бутон встретил единственную любовь в своей жизни? А вдруг я ошибаюсь? Вдруг мои чувства к тебе лишь туман на вождение Альтиса? Вдруг твои чувства ко мне лишь признательность за заботу и внимание? Это страшный риск для нас обоих, Тамика». Я молчала, чувствуя, как мир вдруг расплывается от непрошенных слез. «Неужели нет способа проверить это?» Тихо спросила я. «Ты ведь маг и дракон». «Неужели нет какого-либо заклинания, способного помочь нам разобраться в наших чувствах?» «Заклинание?» — с горькой усмешкой переспросил Арчер. «Боюсь, если оно и существует, то я не знаю его». «Разве можно магией проверить силу любви?» «Не уверен». «Но что нам делать?» Совсем тихо протянула я, пытаясь в конце не сорваться на всхлип. Арчер лишь пожал плечами, затем развернулся и открыл калитку. Я боялась, что он захлопнет ее прямо перед моим носом, показывая тем самым, что отныне мне заказан вход в этот дом. Но Арчер посторонился, пропуская меня вперед. Остаток вечера прошел в унылой тишине. Арчера я не видела, он заперся у себя в кабинете. У Лерика тоже на глаза не показывалась, видимо, еще не оправилась после крысиного яда. На кухне я обнаружила остывшее рагу, которое оказалось на вид вполне съедобным. С попробовала его, ожидая услышать грозное предупреждение Эдрия на том, что в еду добавлен очередной яд. Но мой надоедливый спутник молчал, и я с нескрываемым удовольствием поужинала. Затем отправилась в свою комнату, поняв, что Арчер и Далия намерен прятаться у себя. Видно, ему нужно было время, чтобы осознать все новые факты и понять, что с этим делать дальше. Я думала, что не смогу долго уснуть в открывшейся правдой о моей семье но, видимо, сказалась усталость этого долгого дня и полное отреволнений предыдущая ночь. Едва моя голова коснулась подушки, как я провалилась в черную яму без наведений.